Глава 16. Лиза. 3 недели спустя. Да, Лёв, прижимаю телефон плечом к уху, потому что руки мои заняты нарезкой лука. Мам, привет. Можно мы с Алиской у дяди Ратмира останемся до воскресенья? Голос у сына бодрый и чуть запыхавшийся, а на заднем фоне невероятный гам. Музыка, возня, смех. У Ратмира своих трое, да ещё мои два болтуса. как бы они ему дом не разнесли. Эм, хмуривсь, стараясь быстро оценить плюсы и минусы такого предложения. Из очевидных плюсов ко мне сейчас должны заехать Кира и Влада, и поэтому часа через 3, когда мой старший брат Ратмир обещал привести птенцов обратно в гнездо, мама Лиза точно будет нянькой. Зачем это лишний раз видеть подростком? Из минусов Сегодня только пятница, девчонки, посидев со мной и выпив вина, к ночи разбредутся по своим семьям, а я останусь в квартире одна. А одной мне пока быть откровенно страшно. Слишком много накатывает разом, особенно в этой квартире, которая и свела нас с Сашкой 15 лет назад. Здесь почти ничего не изменилось с тех пор. Мы ей практически не пользовались и не сдавали. Она была как перевалочный пункт при редких поездках в Москву. Так что всё то же: ламинат, обои, мебель. На кухне так вообще разве что новая кофеварка. Хотя в своей спальне я уже начала потихоньку делать ремонт. Первым делом от души разломав топором и выкинув на помойку нашу шираченную кровать. Дети в тот момент смотрели на меня как на дуру. Правда, только первые 5 минут. А потом с визгом присоединились. Ломать, не строить, и бывает даже весело. Только после так пусто на душе. Вот ты всё выкинул, выбросил, а заполнить нечем. Хоть волком вой, в ответ лишь гулкое эхо. И от этой пустоты внутри, из тёмных углов комнаты расползается тупая чёрная боль, а ты опять её концентрируешь на каком-нибудь предмете, воспоминании, фразе, И ломаешь, выкидываешь, стираешь, и опять пустота. И снова наползает боль, и ты упорно пытаешься избавиться от нее. И так по кругу, по кругу, без конца. Жена Ратмира, Вера, дала мне контакты знакомого психолога. Говорит просто Бог. Но я не звонила еще. Я пока не готова с кем-то об этом разговаривать. Чувствую, что для меня еще эта боль сладка – Она мне необходимо, чтобы выжечь все эти прочные стальные канаты внутри, которые тянут меня к Саше обратно. Мы с мужем совсем не общаемся. Я знаю, что он каждый день переписывается с Алисой, знаю, что льва неделю назад стал ему отвечать. Сашка очень упорный, если хочет чего-то добиться. Вот и к сыну умудрился найти подход, да ещё так быстро. Хотя расставались они врагами. В день отъезда именно Сашка привёз нас в аэропорт. Алиса настояла на том, что это будет папа, хотя я изначально просила Вахтанга. Когда пришло время расставаться у регистрационной стойки, дочка кинулась на Сашку со слезами, опять заревела, а мы с Лёвкой так и стояли в стороне. Я видела, как на глазах сыночка, таких же серых, как у отца, набухают слёзы. Но он только сильнее стискивал зубы, упрямо задирая острый подбородок. Сашка позвал его тоже обняться, да хоть руку пожать, но Лёвка лишь отшагнул в сторону, ещё дальше от него. У Саши на это загорелись уши и болезненно сверкнули глаза. Муж перевёл свой горящий, влажный взгляд на меня и уже не стал звать или спрашивать. Сама не поняла, как через секунду уткнулась носом в его куртку. Ещё мгновение назад он стоял достаточно далеко. Всё моё тело разом одеревенило, и на объятия не ответить, и вырваться сил нет, только задышала, часто-часто, отравляясь сашкиным запахом в последний раз. Лис, звони в любое время, поняла, если что-то нужно, с любой проблемой или просто. Сашка прижался губами к моему виску, говоря это, от чего мурашки побежали по коже. Залихорадило. Надо бы отпихнуть его. Но ну что я вот так стою? На заднем фоне механический женский голос вновь позвал на посадку. Лёгкий, едва ощутимый поцелуй, ожог в висок. Кисулечка, я очень люблю тебя. Я знаю, ты тоже. Забормотал Сашка хрипло. И тут я всё-таки оттолкнула его, отдёрнула руки от Сашкиной груди, как от раскалённой сковороды, отступила. Одняла на Лютика возмущённый взгляд и увидела, как у Саши отчаянно и победно блестят глаза. Успел сказать, что хотел. Как же я его в тот момент ненавидела. Будто отравленную стрелу засадил в меня, точно в цель, и прекрасно знает об этом. И теперь мне ночью то и дело снится его этот хриплый шёпот и лихорадочно сияющие глаза. Этот сон мой кошмар. Я в нём задыхаюсь. Мне не убежать. Вскакиваю посреди ночи вся в поту. У Сашки было такое решительное лицо тогда, что я поначалу боялась, что он начнёт меня преследовать, донимать, но реальность оказалась совсем другой. Он лишь раз написал, как долетели. Я не ответила, и больше мой теперь уже бывший муж за все 3 недели так и не объявился. общался только с детьми и пару раз перевёл мне деньги, хотя я и не просила его. Сначала я напрягалась от каждого пиликания телефона, думая, что это Сашка, но это каждый раз был не он. И постепенно накатило глухое разочарование, и снова жгучая, разъедающая кислотой обида. И всё, никто и не думал бороться за меня, да? Снова слёзы. Я уже так устала плакать. А они все лились, лились. Снова попытки принять новую реальность. Я одна. Действительно одна. Что стоила в итоге его любовь? Ничего. Сашка будто просто исчез с моей орбиты, а на его месте образовалась огромная черная дыра, высасывающая из меня все соки. А еще я навязчиво хотела хоть одним глазком взглянуть на него. услышать голос, узнать, как он там. Но как? Мне остался только архив в моём телефоне, пересматривать который было жутко больно. В социальных сетей Сашка не вёл. У него был только рабочий аккаунт, где за всё это время не появилось ни одной его фотографии. Можно было позвонить Свете или Карине, моим подружкам, оставшимся в Домбае, но это придётся обсуждать наш развод, ещё и рассказывать про Надю. А я к такому готова не была. Они пару раз набирали сами, как и другие наши общие знакомые, но я всех трусливо сбрасывала. Не было сил пока. Несколько раз мне звонила Сашкина мама, Марина Владимировна, и, конечно, упоминала сына. Говорила, что у Саши очень плохо, но верилось мне с трудом. А она ведь хочет, чтобы мы помирились. Что она ещё скажет? и я просто всё время вежливо прерывала её один раз только не выдержала и выпалило зло ага очень плохо между ног тешаковой уже наверно страдает там лежит простите простите Марина владимировна не хотела я и разрывелась ой дурочка ты лиза она так ласково это сказала что я лишь сильнее расплакалась дома он лежит на диване и в одну точку смотрит бутылку обняв Да у вас там так воняет уже, что я я мать брезгую заходить. Не то, что Тишакова. Прости, Господи, шман день это. Утром вот только я была у вас, весь мусор убрала, кухню помыла, в душ Сашку отправила. Не говори глупостей, ну, какая ему Надя, 100 лет не нужна. Я до крови прикусила нижнюю губу, пока её слушала. Сердце билось сильно и часто. Жар прилил к лицу. Вытерла слезы, всхлипнув. «Давайте все-таки сменим тему, а?» — предложила дрогнувшим голосом. «Ну, давай», — вздохнула Марина Владимировна тяжело в ответ. Это было через неделю после нашего с детьми отъезда. Больше я о Сашке не слышала ничего. И чувство, что на меня он забил, только укреплялось с каждым днем. Может, это и правильно. Я ведь все равно его не прощу. Я ведь сама ему это говорила. Но все равно... Боже, как же обидно, а? А вот с Левкой муж действовал гораздо более решительнее. И надо отдать ему должное хитрее. Поняв, что на прямой контакт сын не идет ни в какую, Саша пошел другим путем. Левка еще в Донбайе увлекся одной онлайн-игрой про спецназ. А муж додумался и нашел его по сетке – И не иначе как Алиска брата сдала, так что у них теперь команда. Это не мешает Лёвке говорить, что он всё так же ненавидит отца, но папа просто хорошо вырубает противников. Так что это другое, на полном серьёзе заявил неделю назад мой, похоже, наивный, как новорождённый щенок, сын. Я на этом его другое чудом удержалась и не закатила глаза, и мысленно поаплодировала мужу. Еще три недели назад Левка так горько разревелся в самолете, не выдержав, что мои собственные переживания мигом отошли для меня на второй план. — Лев, слушай, это ведь только между мной и папой. Между вами это ничего не меняет, понимаешь? Он тебя очень любит, — крепко обняла слабо вырывающегося сына, баюкая. — Меняет, меняет, — запальчиво шептал сынок, выпутываясь из кольца моих рук. И не смей говорить, что только ваши. Не неси мне всю эту чушь про детей. Я уже взрослый, и я никогда его не прощу. Ясно. И его покрасневшие от слёз отцовские глаза так яростно сверкали тогда. Но вот и месяца не прошло, как они сговорившись, донатят на какую-то супервинтовку. Да. Так или иначе, но я рада, что они начали общаться. Лёвка практически сразу стал спокойнее. Меньше Дежизит начал улыбаться. Хочу его тоже сводить к психологу. Уже предлагала, но он отнекивается пока, упирается, уверяет, что с ним всё в порядке и ему никакая помощь не нужна. Разговаривала по этому поводу с психологом в их новой школе. Она обещала понаблюдать и за Лёвой, и за Алисой. Я уверена, что обещание своё Ольга Анатольевна выполнит. Потому что деликатную просьбу я подкрепила сертификатом на приличную сумму в спа. Так что с детьми пока так. В своей родне я рассказала про нас только по прилёту в Москву. Реакция была разная. Братья разделились примерно поровну. Мама очень сильно меня жалеет. Папа ворчливо намекает, что мой муж, конечно, что поный гандон, но вообще человек хороший. Да и виноватый мужик, самая золотая скотина в хозяйстве. В общем, ожидаемо занял Сашкину сторону. Развод для моего отца, воспитанного в восточной традиционной семье, страшное слово, хотя он и сам когда-то его пережил. Принять, что его дочь разведёнка, ему тяжело. Да и не считает он измену со стороны мужчины таким уж грехом. Вот если бы я изменила, он бы Сашку, конечно, понял. Меня это немного или много бесит, но папу ведь уже не изменить. И я благодарна, что он хотя бы не лезет ко мне со своим мнением постоянно, выразив его по телефону лишь один раз, а теперь лишь красноречиво и многозначительно вздыхает в трубку, периодически разбавляя свои страдальческие вздохи вопросами: "Всё ли у меня есть и чем помочь?" Ответ простой: ничем. Материально я вполне обеспечена пока сашкиными переводами. У нас с детьми есть крыша над головой. На работу в контору Ареле я должна выйти в понедельник, 5 февраля. А моя израненная, кровоточащая, воющая душа тут мне никто не поможет. Я надеюсь на время, но даже в него не верю до конца.